Глава 6 Разбойники. На следующее утро мифы и легенды встретили меня ласковым солнцем и прозрачным голубым небом. В деревне жизнь била ключом, народ постоянно входил и выходил из таверны. Да вообще, мне показалось, что улицы были гораздо более оживленными, чем вчера. Едва я зашел в таверну, передо мной, словно из-под земли, вырос Супер Адонис. «Привет!» — радостно улыбнулся он. «Ты рано, я гляжу!» «А чего вчера не было? Я тебя ждал!» «Так получилось!» — пожал я плечами. «Так что ты там хотел мне предложить?» «Отойдем в сторонку, и я тебе все расскажу!» — заговорческим тоном сообщил мне игрок. Мы отошли с ним под раскидистое зеленое дерево, росшее в стороне от дороги. — В общем, у меня есть один квест, — начал мой новый знакомый. — Случайно дали. Такие квесты на моем уровне обычно не получают. — А я получил. Прикинь, как повезло. Нужно Минотавра замочить. Там не больше двух человек может участвовать. — Подожди, — остановил я его. — Сдается мне, что Минотавр явно не первого уровня. — «Конечно же нет!» — фыркнул Супер Адонис. «Он пятнадцатого уровня!» Я посмотрел на собеседника. «Он что, издевается?» «Да нет, вроде серьезно говорит». «Я первого уровня, ты второго. Объясни, мой друг, как ты с мобом пятнадцатого уровня разделаться хочешь?» «Вот в этом-то и фишка!» — горячо заявил Супер Адонис. «Понятно, что его так просто не осилить». Но есть одна лазейка-бак. Мне про нее брат рассказывал. Он сейчас уже с сорокового уровня. Вот он и посоветовал. Правда, надо вложиться. Купить одну штуку. Нить Ариадны называется. Но его так просто не купишь. Нубом такое до десятого уровня не продают. Но у меня выходы есть. Купить, значит? По-моему, все становится понятно. Кто-то пытается меня на деньги развести. Так вот, нужно всего... — Пятьсот драхм. Мы с тобой пополам. Ты мне двести пятьдесят драхм даешь, а я покупаю этот клубок. Ну, а потом уже стратегию боя объясняю, и что мы будем делать тоже. Ты представь, на нашем уровне Минотавра убить — это ж плюшек сколько! — Ну, с этим господином мне сразу все стало ясно. Думаю, я не первый, кому он собирается впарить эту сказочку о Минотавре. Интересно, много народу на нее купилось? — А с чего ты это мне предложил? Все-таки решил я немного потроллить афериста. — Мало тут игроков лазает. — И поопытнее будут. Я-то всего второй день в игре. — Ты мне сразу понравился. А то, что в игре всего второй день, — это наоборот. Плюс никто бы не рискнул повыше уровнем. Все боятся. А тут бояться не надо. — да С убедительностью у него явно не очень, но я человек неконфликтный, привык сглаживать все острые углы. — Я подумаю, — сообщил ему. — Конечно, — улыбнулся супер-адонис, но было видно, что он явно разочарован, и, похоже, сразу потерял ко мне интерес, что и требовалось доказать. Попрощавшись со своим хитрым знакомым, я направился к выходу из деревни. Выйдя из нее, я привязался к одному из камней и отправился на поиски. После получасового блуждания по холмам немного напрягся. Никого, ни игроков, ни мобов. Кстати, больше всего меня удивило, что ни одной темы на форуме по поводу начальных квестов не было. Надо будет по неофициальным сайтам полазить. Может, там чего-нибудь найду. Но все-таки мои настойчивые поиски были вознаграждены. Хотя в том, что мне повезло, я вскоре уже был не уверен. Когда миновал очередной холм, я вдруг увидел пять палаток, стоявших на каменистой земле. Рядом с ними паслись с десяток лошадей. Двое мужиков, одетых в какие-то лохмотья, что-то варили в котелке, подвешенном над костром. Над каждым была надпись «Разбойник, уровень первый». «Хм, можно было, конечно, попробовать напасть, только вот количество лошадей...» говорила о том, что двое кошеваров явно не последние разбойники в этом лагере. Тяжело вздохнув, я хотел было отступить, но вдруг услышал голос за спиной. — А ты, малой, что тут делаешь? Резко развернувшись, я увидел трех разбойников второго уровня. Их шмотки были, конечно, получше, чем у кошеваров но тоже оставляли желать лучшего. Однако обнаженные мечи в руках явно говорили об их намерениях. «Да я так мимо просто проходил», — ляпнул я, затравленно оглядывая противников. «Проблема, блин. Ну, драться, судя по всему, все-таки придется». Я вытащил посох и покрутил им. «Ого, малой решил драться», — ехидно заметил один из разбойников. «Смотри-ка, как страшно». Но я решил не тянуть, тем более что умение владения посохом как бы само говорило, что делать. Первый мой выпад оказался критом. Он снял у одного из разбойников половину жизни. Вторым я снял четверть со второго разбойника, а потом начался позиционный бой. Сначала мне казалось, что я сумею справиться с тремя врагами. По крайней мере, одного я уже убил. Оставалось двое, один из которых уже был серьезно ранен. Я реально начал теснить оставшихся, но почувствовал острую боль в спине, затем еще раз и снова темнота. Очнулся я около камня у деревни, быстро проверил свое обмундирование. М да на этот раз к потерянным плащу и сандалиям добавился ясеневый посох. Хорошо, хоть со смертью деньги и опыт не теряются. Что ж, придется возвращаться, только лагерь бы этот найти». Но это оказалось проще, чем я думал. В своем девственно чистом инвентаре я обнаружил карту. Насколько я понял, все места, в которых я побывал, автоматически наносились на нее. Так что спустя 20 минут я был на месте. На этот раз там, где я следил за лагерем, никого не оказалось, и я, оглядываясь по сторонам, подобрал потерянные вещи. Может, еще раз напасть? Вот не знаю. Тебя тоже завалили? Раздался над моим ухом негромкий шепот, и я невольно отскочил в сторону, увидев перед собой белобрысого красавчика, одетого, правда, примерно так, как я, разве что на нем, помимо рубахи, была наброшена кожаная безрукавка, щедро проклепанная железными бляшками. Геродот, уровень 2. Завалили, не стал скрывать я, невольно вспоминая, кто такой Геродот, вроде и знакомое имя. «Я имя великого древнегреческого историка взял», — ухмыльнувшись, прочитал мои мысли новый знакомый «Первый, кто начал исторические анналы писать. Меня, кстати, тоже здесь завалили, только чуть подальше. Не хочешь отомстить? Ты сколько убил разбойников?» «Напали трое, двоих убил», — похвастался я. «Правда, если бы не выстрел в спину, то и третьего добил бы». «Ага», — широко улыбнулся мой новый знакомый. — Я тоже двоих убил. Значит, минус четыре. Осталось двое кашеваров первого уровня, трое второго уровня плюс главарь четвертого уровня. Но главарь из палатки не выйдет, пока мы его подчиненных не убьем. — Но с четырьмя, думаю, мы справимся. Он вопросительно посмотрел на меня. — Справимся, — кивнул я. — В любом случае, не попробуем, не узнаем. — Это мне нравится, — улыбнулся мой новый знакомый. — У нас с тобой мысли в одном направлении работают. — Ты кто по классу? — Чародей. — Я гоплит, так что очень удачно в тандеме работать. — Игрок Геродот предлагает вам вступить в группу. — Да? — Нет? — Вступаем, конечно. — Теперь привязываемся и пошли. — Ага. Привязавшись у ближайшего камня, мы аккуратно спустились, стараясь вступать как можно тише. — Разбойники нас заметили уже в метрах двадцати от костра. Оба со злобой уставились на нас. — Атакуем быстро, — прошипел Геродот, пока остальные не подскочили. — Постарайся заклинания не тратить, их лучше на главаря оставить. В его руках появились меч и небольшой бронзовый щит. Я достал свой посох и, раскрутив его... Напал на одного из разбойников, который, несмотря на мою скорость, сумел выхватить откуда-то из воздуха меч, но это ему не помогло. Он, конечно, отбивался как мог, но последний Крит отправил его на цифровое перерождение. Покосившись на своего напарника, я увидел, что он справился раньше. — Фу, успели, — проворчал он. — Мне рассказывали об этом квесте. Сейчас против нас трой разбойников второго уровня будут, потом главарь. Но вот с главарем сложновато будет. Он хоть и четвертого уровня, но очень неудобный моб. Зато с него падает лут неплохой. — Ты глянь, они наших товарищей убили! — раздался возмущенный голос, и перед нами появились трое разбойников. Причем все они были одеты в кожаную броню и вооружены щитами и мечами. — Умрите! — Геродот схватился сразу с двумя разбойниками. Мне же достался один. Но этот противник оказался, на удивление, ловким и опасным. По крайней мере, когда я, наконец, с ним справился, моя полоса жизни была красной, и я чудом удержался от того, чтобы не использовать заклинания. Помня о просьбе своего напарника. Кстати, я ему еще и помог. К тому времени, когда я расправился со своим разбойником, он одного уже убил, а второй отчаянно сопротивлялся, и у Геродота полоска жизни была уже желтой. Удар в спину моим посохом оказался для нашего противника неприятной неожиданностью, и мы быстро разобрались с растерявшимся, но не потерявшим своего боевого запала врагом. «У тебя бутылки есть? Жизнь надо восстанавливать», посоветовал мне Геродот, выпивая зелье. Я последовал его примеру. «Заклинание не тратил?» — я помотал головой. «Отлично!» — улыбнулся он. «Через несколько минут главный должен появиться». Он достал пару зелий черного цвета и выпил оба залпом. «Временное повышение защиты и атаки», — ответил он на мой вопросительный взгляд. «Теперь смотри, я буду сдерживать разбойника. Он агрится на меня будет в основном. Ты мочи его заклинаниями. У тебя бутылки маны есть?» «Не», — признался я. «Открой обмен». Я нажал на кнопку обмена, и в инвентаре у меня что-то прозвенело. Посмотрев его, я увидел две бутылки с темно-синей жидкостью. Бутылка восстановления. Манна плюс сто. Во время боя не жалей заклинаний. Манну восстанавливай, но старайся делать это, когда она у тебя в ноль упадет. Должны справиться. Спасибо, я потом отдам. Да ладно, махнул он рукой. Было бы о чем говорить. Главное этого главгада завалить. Так, так, так. Полок одной из палаток отодвинулся, и перед нами появился последний враг. Он был одет в легкую пластинчатую кольчугу, оставлявшую открытыми руки и ноги. На голове красовался шлем с высоким гребнем. В руках длинные меч и большой щит. Главарь разбойников, уровень 4 «Хм...» — он задумчиво посмотрел на нас. «Значит, это вы моих ребят пришили Выражение его лица стало злым. — Я, конечно, их еще наберу, но к ним уже успел привыкнуть, так что придется вас наказать. Он взмахнул мечом и бросился на стоявшего впереди Геродота. Тот отбил его выпад щитом и нанес ответный удар, который противник отбил играючи. Закипел бой, который, на мой взгляд, состоял только из тупого осыпания друг друга ударами. Но что-то я увлекся. Я так же, как и в бою с шаманом, стал по очереди использовать заклинания. Но в этот раз, стараясь понять, какое из них будет более эффективным. Начал, как всегда, с адского пламени. Огненная аура, охватившая главаря разбойников, сработала превосходно, сняв пять процентов его здоровья. Решив больше не экспериментировать, я начал повторять это заклинание. «Учитывая, что на каждое заклинание первого круга требовалось 20 единиц маны, я в первом же раунде нашей битвы неплохо помог напарнику. Сам Геродот, пользуясь тем, что после каждого моего заклинания главарь замедлялся и практически раскрывался, лупил мечом в этот момент, что есть силы. Подобная тактика работала эффективно, и когда я выпил первую бутылку маны, полоса жизни у нашего противника была желтой и стояла на середине. Половину мы уже сняли». При этом я сумел заметить, что мой напарник уже выпил не менее четырёх зелий жизни. Так мы и продолжили, но вот когда полоса нашего противника стала красной, и я выпил вторую бутылку манны решив, что мы теперь легко завершим этот бой, разбойник преподнёс нам сюрприз. Во-первых, новая моя атака адским пламенем практически не нанесла ему урона. Вспыхнувшая зеленоватым светом пластинчатая кольчуга противника легко отразила её. Он сразу резко контратаковал, одним ударом сняв практически все очки жизни у моего напарника. Геродот выпил бутылку и бросил на меня злой взгляд. — Это последнее! — крикнул он. — Если улечу на возрождение, добей его! И с этими словами бросился в атаку. Я скастовал ветер и дрожь земли. Головарь, сбитый с ног... Покатился по песку, пропустив еще два удара. Увидев его багровую линию жизни, я решил, что мы победили, но последний удар Геродот нанести не успел. Главарь как-то извернулся, его меч вошел в живот моего напарника. Тот растаял в воздухе, а противник, резко вскочив на ноги, бросился на меня. На последнюю ману я бросил в него еще один ветер и тайфун, окончательно обнулив свои запасы. Отлетевший в сторону враг, даже несмотря на добавившие ему урона заклятия, к моему огромному разочарованию не умер. Он вновь поднялся, и теперь мне пришлось вступить в ближний бой. Мне помогло, что моя жизнь оставалась полной. Даже смертельно раненый разбойник на последнем издыхании сумел сделать ее желтой, пока, наконец, удар посоха не заставил его растаять. Тяжело дыша, я опустился на песок. Сердце билось... Со страшной силой. Да, адреналин явно зашкаливал. Вот это бой так бой. «Поздравляем, вы победили разбойников. Жители деревни Селассия благодарны вам. Репутация с жителями Селассии плюс один. Опыт плюс пятьдесят. Деньги плюс сто драхм». «Не густо», — проборчал я. «Для такого-то сложного квеста». «Нормально. О, это появился Геродот» подобравший оставшийся после его смерти кокон. «Тут награда не особо, зато лут должен быть шикарным», успокоил он меня. И он оказался прав. Помимо пяти сотен драхам, которые мы честно разделили пополам, причем я попытался заплатить своему напарнику за бутылки манны, но тот просто отмахнулся от меня, заявив, что все это мелочь, и, мол, при случае я также ему помогу. Из предметов нам достались посох, Четыре меча, три лука и несколько бутылок жизни и манны. «Вот один из мечей я возьму, если не возражаешь», — предложил мне Геродот. «Я именно за ним охотился. Остальное все бери себе. Посох в самый раз придется, а луки и остальные мечи продай. Они ничего особенного собой не представляют». Я вновь попытался возразить, но мой напарник не стал меня слушать. — Давай в друзья добавимся, — предложил он. — Ты вроде парень нормальный. Таких тут не особо много. Я сейчас на выход, завтра только появлюсь. Пиши в чат, еще что-нибудь замутим. Игрок Геродот предлагает добавить вас в друзья. — Согласны? — Да, нет? — Да, конечно. — Тогда пока, Вергилий. До завтра, надеюсь. Махнув мне рукой, он вышел из игры. Я же хмыкнул вдруг заметил, что у меня висит системное сообщение, которое я в горячке боя и не увидел. Вы повысили уровень, текущий уровень 2, здоровье плюс 20, характеристики плюс 2, умение плюс 1. Вы получаете 50 драхм. Ну вот, повысил, отлично. О распределении очков, умений и характеристик я даже думать не стал. Очков интеллект, очков силу и очко во владении посохом. Сразу вооружился трофейным оружием и открыл свои характеристики. Вергилий, грек, чародей, уровень 2. Опыт 25 из 300. Атака 4 плюс 2 обмундирования. Защита 5 плюс 2 обмундирования. Здоровье 100 из 100, энергия 120, манна 120, сила 2, ловкость 1, интеллект 4. Заклинания: вспышка первый уровень, ветер первый уровень, дрожь земли первый уровень, тайфун первый уровень, адское пламя первый уровень. Базовые умения: владение посохом 2 умение доступны с третьего уровня. Бог-покровитель доступна с третьего уровня. Специализация доступна с пятого уровня. С повышением интеллекта прибавилось манны, а повышение уровня добавило плюс 10 к энергии. И с каждым повышением уровня к защите и атаке прибавилось по единице. Также, насколько я понял, повышение силы на единицу давало плюс 10 энергии. Ну и посох в руках еще увеличил уровень атаки. Итак, сейчас у меня уже скопилось 355 драхам. Надо продать трофеи. Я быстро собрался и отправился в деревню. На рынке выручил за все трофеи еще 125 монет и стал счастливым владельцем аж 480 драхам, но пока решил продолжать экономить. На рынке присмотрел себе легкие доспехи, состоявшие из кожаной куртки и таких же кожаных штанов. На третий уровень. Стоили они 500 драхам, так что на третьем уровне обязательно куплю. А пока, скрипя сердце, ограничился двумя бутылками жизни и двумя бутылками манны. После всех этих экономических дел я вышел из игры.